Глава седьмая. Рейф встретил его у порога, ткнулся в ладонь керзовым носом, влажным и блестящим, лизнул ее и позволил почесать пузо. Затем фыркнул, отскочил в бок крутанулся вокруг своей оси и застыл, чуть пригнув голову к полу, смотрел, как льется в миску белая струя молока из пакета. Ноздри его расширились, он в несколько прыжков пересек комнату, опустил мордочку в миску и заработал розовым языком. Вылкал все, облизал эмаль до блеска, жадно заглотал горстку творога, что Мальцов выложил рядом на газету. Затем напрудил лужу прямо тут же, не отходя от миски, с умным видом выслушивая Мальцовские упреки и энергично кивая головой, словно передразнивал ритм его наставлений. Потом принялся вскидывать передние лапы, опускал их с дробным стуком, вскидывал. Снова опускал и замирал на мгновение. Глядел, сузив хитрые глаза, готовый при первом же движении хозяина дать деру, Приглашал поиграть с ним в догонялки. Мальцов на его заигрывание не поддался, сел читать найденные записочки, прислушиваясь к топту маленьких кривых лап по полу, Рэй покружил немного по избе для приличия и завалился на отведенный ему половичок. Успокоился и с ожесточением принялся грыть тканый угол временами, урча от восторга. Пожелания не самые богатые из эпистолярных жанров. В Спасской школе серьезно относились к чистописанию, почерки легко читались, Даже врач Сысоева, поставивший необычные и выписавший лаконичный рецепт, выводила необычные терапевтические каракули. Буквы, срывавшиеся с кончика ее пера, получались легкими и округлыми. Видимо, она старалась не для себя, а для любимой ученицы. Случайный хор голосов, доживший в хламе для того, чтобы быть им прочитанным, заново зазвучал на разные лады в мальцовской главе. 37 год большого террора. Тут пережили тихо, занятые обычными житейскими заботами. Чего нельзя было сказать о войне. Она заставляла думать о ней даже в канун Нового года. Мальцов подолгу отрывался от записочек, аккуратно складывал прочитанные фантиками, конвертиками или треугольниками, подражающими большим письмам, которые те же молодые люди наверняка отсылали на войну своим близким. Враг не дошел до Спасского совсем немного. Еще школьником мальцов слушал рассказы, как бабы и дети под руководством участкового милиционера копали в лесах землянки, готовясь к партизанской войне. В небе над селом дважды видели самолеты с черными крестами на фюзеляже, Залетевшие в их лесные края скорее по недоразумению, нежели с целью кого-нибудь уничтожить. Фамилия Чижовы была ему незнакома. Он занес Лене конфеты, спросил о Надечке и Германе. «Надежда...» — Лена расплылась в улыбке. «Она в больнице работала, людей лечила, а померла от рака. Детей у нее не было, жила одна, работала на две ставки». Хорошая была женщина, ее все уважали. А брат? Генчижов, помню, застенчивый был парень, в таких очках толстых ходил. Он в Ленинграде институт закончил, там и остался по распределению на судостроительном заводе, давно его не видал. Здесь чужовых не осталось, а что? Мальцов рассказал ей о пожеланиях. Ой, помню, мы тоже такие записочки писали. Складывали в Лукошка, в синях, где встречать Новый год собирались. И обязательно писали «Прочитать в 12 часов ночи». Старый год проводим, сидим у радио, ждем. Как часы на Спасской башне пробьют 12 раз, мы бегом к лукошку. Скорее, кто горазд, схватим свое и читаем. Это было очень весело. «Где ты такие нашел?» В доме Щукина, в Спасском. Надя Чижова там до смерти и жила. Отличный фельдшер, безотказная. К нам в деревню на лошади ездила к бабушке Светловой. Уколы ей ставила, они крепко дружили. Верхом? Зачем верхом? Колхоз ей телегу выделял и возщика. Потом только машины скорой помощи появились. Бабушка Светлова к тому времени, пожалуй, уже и померла. Грузная была женщина, давление ее замучило. Как же, помню это хорошо. Мальцов вернулся в дом. Перечитал пожелание снова. Воркующий голосок Лены мешался с воображаемыми голосами людей, которых давно не было в живых. Дед и баба никогда не пели, растягивая гласные, как Лена, но теплая музыка их речи тоже всплыла в память. Он решил, что завтра сходит к старикам, На Котовский погост. Почувствовав, что проголодался, разогрел суп и съел большую миску, с аппетитом обсосал куриные шейки, бросил косточки Рею, вымыл миску, понес переполненное ведро в помойную яму. Яма была старая, края обвалились, давно следовало вырыть новую. Стащил прохудившийся щит со дверцей, со слег, отволок в сторону — принялся копать рядом, забрасывая старую яму отвальной землей. Под дерном шел полметровый культурный слой, темная земля с вкраплениями угольков и золы. Нашел осколок оконного стекла, кованный амбарный гвозди и четыре фрагмента белой гончарной керамики XVI века. Культурный слой подстилал нематерик, за ним вылезла пустая прослойка серой земли со следами перегнившего дерна, Погребенная почва, под ней снова двадцатисантиметровый слой с угольками и золой, под ним синяя материковая глина. Он выкопал глубокий квадрат 2 на 2 метра, перетащил старый настил с дверцей, заменил на нем гнилые доски, уложил настил на венец из новых бревен, скрепив его скобами, а старые прогнившие слеги оттащил к забору до догнивать. Лена, которой до всего было дело, заметив, что он копает на своем участке, подошла его проинспектировать. «Смотри», — ткнул пальцем в зачищенную стенку, — «видишь черную землю?» «На огородах везде такая. Ей навоз нужен, она сама не родит». «Почему, Лена?» «Задохлась, наверное. Как плугом повернешь, она воздуху схватит и оживает». Но лучше, конечно, с осени навоз разбросать, тогда картошка будет хорошая. Ага. Видишь слой серой земли? Глубоко плуг не возьмет. Если только дисками, после них земля как пух. Не в плуге дело. Первый слой черной земли отложился с 16 века до наших дней. Люди здесь появились раньше, но почему-то в 16 веке перерыв Дернина наросла, значит, не пахали, пришло запустение. А ниже опять черная земля еще новгородских времен. Учительница в школе говорила, я это помню, «Наша земля Новгороду старе подчинялась». Правильно учительница говорила. Она из Ленинграда еще до войны сбежала. Боязливая такая, скажет, и по сторонам озирается, но нас любила. Тогда было чего бояться. Наверное, было, раз она боялась. Она одна жила, все занавески и полотенце крестиком вышивала, продавала недорого. Ладно, ты слушаешь? Слушаю, слушаю. В XVI веке Иван Грозный пошел на Новгород войной, пожег дома и поубивал почти всех новгородцев. Две недели по Волхову не вода, кровь текла, так в летописи написано. Представляешь, какого царь страху нагнал, если и из деревень все сбежали, и 60-80 лет на этих местах только волки выли на луну. Страх, говоришь? А что еще могло людей с места сдвинуть? Может, и страх. Лена подошла к самому краю ямы. Это от дернины след. Видишь, корешки торчат. Раньше было много деревень кругом, теперь и следов не найти. Лес быстро наступает. Она повернулась к заросшим полям. «Я все думаю, кому придется эти земли вновь поднимать? Им не позавидуешь». В голове не укладывается. Такие поля за пароли. Чистая Украина. Кругом рожь стеной стояла. И овес, и лен, и картошку сажали. А теперь без надобности. Куда власть смотрит, Иван? «Власть не туда смотрит, Лена». Власть нефть кормит. Нефть-то закончится, аль нет? Все кончается. Земля вечная. У нас с землей очень строго было. Поверишь, одно поле в лесу неудобное заросло, лет десять под паром простояло. Агроном вспомнил, летит. «Такие высокие под суд отдам!» Мы его вновь корчевали. Так без удобрений все росло. Первые три года урожай был сказочный. За труды получили. И тут так будет. Только я не увижу. Она сокрушенно покачала головой и пошла домой, заложив руки за спину, привычно согнувшись, выглядывая на пустых огородных грядках невидимые изъяны. История, прошлые века для нее ничего не значили. Обследование Деревской, пятины Великого Новгорода, проведенное Мальцовской экспедицией, выявили картину повального бегства. Удар Москвы был равносилен взрыву ядерной бомбы. Пустая серая прослойка погребенного дерна вылезала везде. Похоже, целых три поколения скитались в неизвестных землях, пока люди снова не вернулись на родные места. Он делал об этом доклад в Москве в Институте археологии. Куда сбежали люди, откуда пришли назад, документов не сохранилось. Но пришли же, отстроили деревни точно на старых местах. То ли их вели старики, откочевавшие в малолетстве, то ли что скорее земли были приписаны к новым владельцам, снова заселившим край крепостными. Как погибает деревня, Мальцов наблюдал неоднократно. «Пожар сжигает дома и сарая. Остатки, годные в дело, растаскивают года за 2-3 Через 10 лет следы жилья можно обнаружить только по зарослям бурьяна и иван-чая, над на домовых ямах. Кое-где в бурьяне привычный к поиску глаз выхватит из земли бревна нижних венцов и осыпавшиеся холмики глины с впаянными в них обгорелыми кирпичами. Лена знала, о чем говорила. Все можно поднять и отстроить, было бы зачем. Лена жила одним годовым урожаем, прошлое, похоже, ее не пугало. Ее страшили муки труда, заполнившего всю ее жизнь, их помнило тело, помнило очень хорошо, как она любила выражаться. Мальцов пристально вглядывался в тонкую прослойку, в ней не было ничего, кроме слежавшейся мертвой земли, накрепко сшитый перегнившими корнями трав и растений. От напряжения закружилась голова, он сделал шаг назад, чтобы не упасть в яму. Заросли бурьяны и лебеды в ямах посреди леса, островки высоченной травы с пробивающимися сквозь нее яркими каплями полевых цветов, захватившие брошенные поля, встали перед глазами. Весер колыхал метелки травы, гнул их, укладывал волнами, и лишь дикие звери пробивали в этой нерушимой зеленой стене черные узкие тропы. Аккуратно зачищенный профиль был совсем не похож на жирные прослойки угля и золы, остатки монгольского пожарища в Деревске, но в нем также притаились безлюдья и смерть. Город отстроился быстрее, на место новгородской деревни тоже пришли новые люди, снова принялись пахать землю. Выходит, историку в наследство остается одно воображение и черепки, датирующие слой, подумал он с горечью. Мальцов посмотрел на яму, вспомнил, зачем отрыл ее. Подремонтировал настил, заменил две прогнившие доски на новые. Сменил на дверцы потрескавшиеся резиновые петли, вырезал новые прямоугольники из толстой транспортерной ленты, прибил гвоздями, дверца стала как новая. Утоптал холмик на том месте, где была прежняя яма, решил, что в следующем году на нем будет правильно посадить семена тыквы. Взял заступ и помойное ведро и пошел в дом. Затопил печь, вскипятил на плитке чайник, заварил крепкий чай, обдав сперва заварочный чайник крутым кипятком, затем залил сухие листья и подождал, пока чай настоится. После только налил в тонкий стакан в подстаканнике. Так пил чай дед, так пил и отец. Он просто продолжал традицию. Ему нравилось держать мельхиоровый подстаканник за ручку, похожую на ухо, размешивать ложкой густой красноватый настой, смотреть, как запотевает от пара тонкий стеклянный ободок. Бросил в стакан две ложки песка. Отрезал наискось от мягкого батона горбушку, намазал ее маслом и полил янтарным липовым медом, Пописывая на холодном масле округлые вензеля. Откусил аккуратно, стараясь не смешивать мед с маслом. Так ел в детстве, когда баба, позвав его ужинать, ставила перед ним домашнее масло, хлеб и блюдце с медом. Поизучал отпечатавшиеся в масле лунки от зубов, покажевал первый самый вкусный кусок. Его полагалось смоковать, не запивая чаем. Затем укусил бутерброд уже глубже, уничтожая всю красоту этого вкуснейшего на свете самодельного пирожного. Отхлебнул чаю, взглянул в окно. Сталек, как всегда, незаметно пробрался к столбу, включил лампу. Она разбивала темень на полосы, видно было, как мечется свет. На деле это сновали в нем тени тополиных веток. За окном поднялся нешуточный ветер, пошел косой дождь, застучал по крыше, вмиг отрезав Мальцова на теплом пятачке кухни от разбушевавшейся за окнами непогоды. Дрова потрескивали в лежанке, красные блики вырвались из-под дувала и заскакали по стенам, уютные и совсем не опасные. Он съел еще два таких же пирожных, завинтил крышечку на банке с медом и убрал батон в хлебницу, а масло в холодильник. Почти допил чай, и тут услышал странные резкие звуки. Они падали откуда-то с неба, пробиваясь сквозь дождь, ветер и оконные стекла. Множились, и то нарастали, то затихали, словно осколки горного эха. Накинул плащ-палатку, вкрутил ноги в резиновые галоши, выскочил на улицу. Звуки удалялись сквозь заряды ледяного дождя, бьющие из-под низких туч, обложивших округу. Он уловил равномерное движение в воздухе и скорее понял, чем увидал. Над деревней прошла гусиная стая. Он шагнул из-под козырька корольца в холод и дождь, прошел 300 метров до колодцев прогалок между двумя домами, его и руиной оставшейся от дома тетки Риммы, скончавшейся лет здесь назад. Здесь, между двумя высоченными тополями, пролегала дорога в лес на бывшие колхозные поля. Ветер окреп, рвал полы плащ-палатки, струи холодной воды стекали по лицу, но Мальцов стоял и ждал, и дождался. Сперва услышал резкие крики, почти сливающиеся в один тянущийся звук. Еще один косяк заходил со стороны леса на деревню, тянул низко над землей, стараясь обмануть верховой ветер. Наконец он увидел вожака, летевшего чуть впереди, и расходящийся за ним клин. Гуси мерно махали крыльями и перекрикивались на лету. Их гаканье, как игла знахарки, проходило сквозь полотно бури, сшивало невидимые края, освобождая узкий коридор, по которому они летели, и прогоняло с дороги злых призрачных существ, снующих по эфиру, мешающих совместной работе гусиных крыльев. Косяк шел прямо на него. Мальцов стоял, не шелохнувшись, Большие птицы либо приняли его за столб, либо решили рискнуть и проскочить. Казалось, чуть подпрыгни, и он начнет хватать их за красные перепончатые лапки. Не долетев до него двадцать шагов, вожак вдруг резко сменил траекторию, взмыл вверх на восходящем потоке, будто им выстрелили из катапульты, и сразу оказался в другом слое воздушной трассы, выше на добрые десяток метров. Стая повторила его маневр, потеряв при этом цельный рисунок. Строй на мгновение распался, некоторых птиц вышвырнуло из линии, они залупили крыльями, загоготали и пронзительно и недовольно догоняя удержавшихся на своих местах собратьев. И вот они были уже над ним, пронеслись, почти задевая крышу дома, Смог разглядеть напряженные, вытянутые вперед шеи с маленькими головками, темные и блестящие клювы, мышцы, перекатывающиеся по бокам, толкающие широко загребающие крылья. Они работали экономно, в полсилы. Дикий ветер сам нес гусей к укромному месту, где стая приземлится на ночную кормежку и короткий пересып. За эти мгновения он сумел рассмотреть даже отдельные маховые перья на концах крыльев, Будто сложенные в половину боевые веера, они рождали легкий свист, с которым разрезали плотный воздух, незаметно подруливая, чтобы держать строй. В стремительном полете было столько силы и красоты, что Мальцов даже рот раскрыл от восторга. Ему хотелось закричать вслед косяку, но он смолчал, провожая взглядом большие белые тени. Гуси быстро удалялись прочь от деревни. Стая опять откликалась на гаканье вожака, отмеряющего голосом вехи пространства и время путешествия. Силуэты птиц стемнели и истаивали в черном ночном небе, вскоре только ухо еще ловило отголоски гусиной переклички. Затем ветер съел эти драгоценные живые звуки, завыл сильнее, швырнул в лицо удушливый запах гари из печной трубы, и погнал навстречу по улице мокрые листья и нападавшую стополей сухую труху. Мальцов вдруг заметил, что с неба летит уже не косой дождь, а мелкий ледяной снег. Гуси принесли его на своих крыльях. Он повернул к дому, и тут услышал чавкающие звуки за спиной. Оглянулся — черная фигура надвигалась с пригорка — Сквозь бурю из Котова брел домой столек. Он шел как партизан, ограбивший вражеское хранилище боеприпасов. Во всех карманах торчали бутылки паленой водки, руки прижаты к груди. Видимо, под ватником за пазухой находился главный склад этого добра. Столек был крепко пьян. Сосед покачивался и ставил ноги, как утомленный конь, машинально сгибая и разгибая взлетающие колени, погружая сапоги по щиколотку в раскисшую дорогу и вырывая их силой из нее. Мальцов подумал, что столек, в принципе, также отдается движению, как пролетевшие гуси, тянет на длинном заводе тупо и упрямо, давно утратив изящество настоящего пешехода, Да и выпитое вино все время сносило его в разные стороны, отчего змейка шагов за ним струилась пьяным зигзагом. Гонец прошел мимо, не заметив Мальцова, а тот не стал его окликать. Сталек дотелепал до калитки, нырнул в нее и исчез. Тут же раздался грохот и многоэтажный мат. Видно, он поскользнулся на мокрых ступеньках. Потом хлопнул дверь и зло клацнул тяжелый железный крючок, упав в кольцо пробоя. Мальцов зашагал к дому, он сильно продрог. Напротив на своем крыльце стояла Лена в наброшенном на плечи ватнике в теплом красном вязаном платке. На гусей загладелось? Степан их всегда стрелял. За углом затаится, подождет, непогода их к земле прибивает. «Зима, Лена!» Она вытянула руку, снежинки с силой въедались в ладонь и тут же таяли. «Это сколь же им лететь? Они где зимуют-то?» «В Египте, наверное». «В Египте? Страшно-то как!» «Почему страшно, Лена?» «Не знаю, просто страх подступает. А много их гибнет?» «Много». «Почему так? Где радость, там и горе». «Это обязательно. Бывает ведь и по-другому. Я жизнь прожила, а не видела такого». «А ты, Лена, правильно живешь?» Она насупилась, ответила не сразу. «Думаю, правильно. Еще бабушка мне говорила. Следуй за сердцем, не ищи поблажек, их никто не выпшет, не справка». «Ты о каких это поблажках, Лена?» О справедливости. Нету ее здесь. Вот птюшки эти летят, летят и умирают прямо на лету. Это я видала. Хочешь сказать, и люди так? И люди так. Кому чуть больше счастья на роду написано, кому чуть меньше. Сталек прошел весь в бутылках, как партизан. Пьют и в ус не дуют. Душу заливают, а не залить никак. Жалко их, вино ими управляет. «Сколько ж можно жалеть, Лена?» «Сколько сил хватит, я так думаю. А если ножом пырнут?» «Эти могут, особенно таиск. и не впервой», — она ухмыльнулась и сказала весело. «А сам не плашай, скалку в руках держи. Если что, бей в лоб». «Вот как? Значит, можно?» «И даже нужно, иначе не поймут. Настоящий мужик так не опустится». «Настоящий это какой?» «Отважный до безрассудства. Такого терпеть порой еще тошней, а надо. Мой вот год за драку отсидел, так он за меня хлестаться полез. Тебе было приятно?» «Ну уж нет. Год с тремя детьми на руках, одна. Я его кляла порой ночами, а забыть такое не получается, это правда. Говорят, он был груб с тобой». Бывало, что и грубый был, я терпела. Зачем терпеть грубость? У настоящих мужиков грубость, она от упрямства. Этих нипочем не свернуть. А что в сериалах показывают сказки? Таких мужиков на свете не бывает. Значит, счастья нет? Бывает иногда. Счастье — это слово такое. Есть счастье, значит, есть и несчастье. «Всегда рядом». «А что значит следовать за сердцем, Лена?» «Не объяснить словами, просто все это внутри. Сам чувствуешь, где оступился. Разве не так?» «Так-так. Ты, Лена, в Бога веруешь?» «Верую, как нам положено. Есть там кто-то грозный. Дедушку твоего, помню, как меня, наставлял. Он добрый был человек, таких больше я не встречала». Новый поп молодой все больше стращает. А я не знаю ничего. Мне и без его слов страшно. Снег вот пошел. Вижу. Завтра надо капусту тюкать. Поможешь? Конечно. Вдвоем веселее. Иван Сергеевич. Она странно замолчала, словно вдруг подавилась словами. Он удивился. Лена никогда не называла его по отчеству. «Ты хоронить меня приедешь?» Брось, что это вдруг? Смерти боишься? Смерти не боюсь. Земли холодный боюсь. Вот страх-то там, или нет ничего? В земле не страшно, в земле уж никак. Вот это и страшно. Он подошел, ласково провел рукой по ее платку, смахивая застрявшей в шерсти снежинки. Рука застыла, он сунул ее под плащ, грец. Зима пришла, птюшки полетели, а нарубка улыбнулась. — Что ты, Лена? — Не знаю, взгрустнулась, прости меня. — Иди спать. — Ага. Они постояли еще с минутку, смотрели друг к другу, в глаза молчали. Лена повернулась и ушла к себе. — Спокойной ночи, — донеслось из темноты. — Спокойной ночи, — ответил он и пошел к себе.